Глава 24 Консуэла более всего испытывала желание свободы, весьма естественное после стольких дней заточения. Ей было необыкновенно приятно гулять на просторе. Искусственный уход и отличное расположение чащи и аллей делали это пространство еще обширнее, но после двухчасовой прогулки Уединение и молчание, царившие в этом красивом месте, нагнали на нее тоску. Она обошла его несколько раз и не увидела ни одного следа человеческой ноги на тонком песке, разровненном граблями. Отовсюду виднелись высокие стены, покрытые густой зеленью, они мешали ей блуждать по тропинкам. Она уже знала наизусть все перекрестки. В некоторых местах Стена прекращалась, а вместо нее были вырыты глубокие рвы, наполненные водою. Можно было кинуть взором прелестные лужайки, которые постепенно приходили в холмы и заканчивались лесом. Длинные тенистые аллеи тоже терялись извилинами в лесочке. Вся эта природа из окна казалась консуэла в её распоряжении, а на деле — Она находилась в местности замкнутой и огороженной со всех сторон. Несмотря на все старания замаскировать сознание плена, она его ясно чувствовала. Она стала отыскивать тот заколдованный дворец, где она вчера проснулась. Это было небольшое здание в итальянском стиле, роскошное внутри, элегантное снаружи, которое прилегало к живописной отвесной скале — образующий отличную ограду и препятствия более непреодолимые, чем высокие стены и крутые скаты в Шпандау. «Моя крепость красива», — подумала Консуэла, «Но я вижу, что она неприступна». Она вернулась в свое помещение и легла отдохнуть на террасе, которая была вся разубрана вазами с цветами и украшена небольшим фонтаном. Это было прелестное местечко, с очаровательным видом, хотя можно было разглядеть только сад, небольшую часть парка и высокие горы с голубыми вершинами, поднимающимися над деревьями. Накунсуэла испугала мысль, что, может быть, ее надолго заточили в этой новой тюрьме. Она променяла бы охотно все каролинские бенионии и пёстрые грядки на деревенский уголок, на домике с соломенной крышей, на каменистую дорогу, словом, на какую-нибудь знакомую страну. Она не могла различить местности среди высоких и зелёных стен ограды в гористой панораме, которая уже терялась в тумане Запада. Соловьи дивно пели, но ни один звук человеческого голоса не указывал на близость жилья. Консуэла поняла, что ее жилище было только пристройкой более обширной обители, Она помещалась на пределах большого парка и, может быть, огромного леса. Видимая часть парка лишь возбуждала желание проникнуть в самую глубь его. Никто не гулял там. Одни стада, лани и косуль паслись на холмах так доверчиво, будто приближение человека было для них незнакомым явлением. Наконец вечерний ветерок отклонил занавесто полей, закрывающих часть сада, И при последних дневных лучах Консуэла различила белые башни и остроконечные крыши большого замка, полускрытого за лесным бугорком, приблизительно на расстоянии четверти мили. Несмотря на все усилия не думать более о рыцаре, Консуэла была убеждена, что он находится там. Ее взоры с жадностью устремились на этот, постепенно исчезающий в покровах сумерек, фантастичный замок, приближение к которому было ей строго воспрещено. С наступлением ночи Консуэла увидела на соседних кустах полоску света из нижнего этажа своего павильона и поспешно направилась туда, надеясь увидеть в своем жилище человеческий облик. Но и это удовольствие не было доставлено ей. Зажигавший свечи подававший ужин слуга был тоже в черной маске, условном знаке невидимых. Это был старый слуга в гладком парике, жёстком, как латунь, в чистой одежде томатного цвета. «Прошу великодушного прощения», — начал он разбитым голосом, «что я предстал перед вами с таким лицом. Надеюсь, барыня, что вы ко мне привыкнете и соизволите не бояться меня. Я всегда готов к вашим услугам. Зовут меня Матеусом». В этом павильоне я сторож, управляющий садом, дворецкий и лакей. Мне говорили, что вы много путешествовали и привыкли служить сами себе, так что, может быть, не потребуете помощи горничной. Мне было бы трудно достать, у меня её нет, а служанкам замка строго воспрещается посещение этого павильона. Но сюда будет приходить девушка помогать мне по хозяйству». И помощник садовника иногда явится полить цветы и расчистить дорожки. По этому поводу я осмелюсь сделать всепокорнейшее предостережение. Всякий слуга будет немедленно выгнан, если его заподозрят в том, что вы говорили с ним или даже сделали ему знак. Это будет очень прискорбно для него, так как место здесь хорошее и за исправную службу получают отличное вознаграждение». Наверное, барня слишком добра и великодушна, чтобы подвергать этих бедных людей. Будьте спокойны, Матеус, ответила консуэла. я не так богата и не смогла бы их вознаградить за потерю места. Да и не в моих правилах отвлекать кого бы то ни было от исполнения своих обязанностей. Притом я всегда наблюдаю за вами, продолжал Матеус, рассуждая с самим собой. Можете избавиться от этой предосторожности. Я слишком многим обязана людям, доставившим меня сюда, а также и хозяевам, чтобы причинять им неприятности. Вы здесь находитесь по собственной воле, барыня?» Осведомился Матеус, которому, очевидно, любопытство было более дозволено, чем откровенность. «Считайте меня добровольной узницей, на честном слове». «О, я так и думал». Я никогда никому не служил при других условиях, хотя часто мои узники плакали и мучились, точно сожалея о данном слове. А Господу известно, что им было здесь хорошо. Но в таком случае им возвращали слово по их требованию. Тут никого не содержит насильно. Ваш ужин подан, барыня. Предпоследние слова Дворецкого в одежде томатного цвета магически вернули аппетит его новой госпоже ужин показался ей очень вкусным и она выразила свою похвалу его автору эта оценка очень польстила ему и консуэла увидела что она приобрела его уважение но все таки он оставался таким же скрытным и осмотрительным это был прекрасный человек наивный и хитрый консуэла скоро узнала его характер заметив с какой смесью добродушие и ловкости, он избегал вопросов, могущих его смутить, и приготовлял ответы по своему вкусу. Таким образом, ей стало известно все, чего она не спрашивала, а самого главного она не узнала. Его хозяева были люди очень богатые, могущественные и щедрые, но весьма строгие, особенно когда дело касалось молчания. Павильон составлял часть красивой резиденции — в которой хозяева иногда жили, а то поручали его присмотру верных и молчаливых слуг, хорошо оплаченных. Страна была богата, плодородна и отлично управлялась. Жители не имели обыкновения жаловаться на своих властелинов, да и притом за каждое лишнее слово им бы досталось от Матеуса. Он соблюдал законы и уважение и терпеть не мог болтливых речей. Консуэлла так надоели эти учёные внушения и официальные справки, что она сказала ему тотчас после ужина с любезной улыбкой. «Я сама боюсь быть нескромной, пользуясь слишком долго беседой с вами, Матеус. Мне сегодня ничего не нужно, и я желаю вам покойной ночи». Барынь соблаговолит позвонить, если ей что-либо понадобится», — продолжал он. «Я живу за домом под скалой», в прелестной пустыне, где развожу превосходные арбузы. Я был бы польщён, если бы барыня могла поощрить меня своим одобрением, но мне особенно строго запрещено открывать эту дверь». «Понимаю, Матеус, я не должна выходить из сада не по вашей прихоти, а вследствие желания моих хозяев. Я подчинюсь ему». «Тем более, что эту дверь очень трудно открыть, она очень тяжелая. Замок отпирается с секретом, так что можно поранить себе руки, не зная его. Моё слово вернее ваших замков, Матеус. Идите себе с миром. Я тоже намерена заснуть. Прошло несколько дней, а хозяева замка все не подавали признаков жизни. Кансуэла не видела других лиц, кроме черной маски Матеуса, которая была, может быть, приятнее его лица. Этот достойный человек служил ей с поразительной аккуратностью и старательностью, но изрядно надоедал бесконечными разговорами. Она была обязана их выслушивать, так как только этим могла выразить свою благодарность. Он упорно и стойко отказывался от всех подарков. Он страстно любил говорить. Это было тем страннее, что по своему положению он был обречен на скрытность, Он никогда не изменял ей и обладал даром касаться многих вещей, не затрагивая доверенных ему тайн. консуэла узнал от него, сколько ежегодно огород приносит моркови и спаржи, сколько рождалось молодых оленей в парке. Он сообщил ей историю лебедей, фазанов, цыплят, тепличных ананасов. Но она не подозревала, в какой стране она находится. Здесь ли или в отсутствии хозяин или хозяева замка, придется ли ей когда-нибудь свидеться с ними, или она останется неопределенно долго в этом павильоне. Одним словом, с осторожных, но неутомимых уст Матеуса не сорвалось ни одного слова о том, что действительно ее занимало. Из деликатности она боялась подойти на близком расстоянии к садовнику или служанке. Впрочем, они приходили очень рано и тотчас, исчезали как только она вставала консуэла ограничивалась тем что изредка кидала взор в парк но ничего не могла разглядеть только по вечерам часть замка освещалась редкими огнями которые очень рано тушились скоро она впала в страшную тоску скука так удачно побежденная ею в шпандау овладела ею здесь в этом богатом жилище среди всех удобств Возможно ли в одиночестве наслаждаться земными благами? Продолжительное уединение делает мрачными самые красивые предметы. Оно вселяет ужас в самую бодрую душу. Консуэла нашла гостеприимство невидимых, скорее жестоким, чем странным. Смертельное отвращение наполнило все ее способности. Великолепный рояль, казалось, слишком громко звучал в пустых комнатах. Ее собственный голос пугал ее, Когда она пела, и первые ночные тени заставали ее за этим занятием, она воображала, что эхо сердито вторит ей, что беспокойные тени бродят по стенам, обитым шелками и по молчаливым коврам. Но только что она хотела посмотреть на них, как они прятались за мебель, шептались между собой, насмехаясь над ней и передразнивая ее. А на деле это были вечерние ветерки, пробегающие в листьях у ее окна или вибрации ее пения. Но ее воображение, утомленное статуями картинами, японскими вазами с цветами, большими ясными зеркалами, словом всеми немыми свидетелями ее скуки, начинало поражаться каким-то страхом. Иногда ожидание неизвестного события производит на нас такое состояние. Она припомнила рассказы о странном могуществе, которое простонародие приписывало невидимым. Их преимущества, выставленные ей самим Калиостро, явление белой женщины в дворце в Берлине, чудесное обещание графа Сен-Жермена о воскресении графа Альберта. Напрасно она поясняла себе, что эти вещи происходят от тайных действий невидимых в обществе и от их знания ее частной судьбы. Она не верила в их сверхъестественную власть, но видела, что всевозможными средствами они стараются привлечь к себе людей, то действуя на их сердце, то на воображение, то угрозами или обещаниями, то страхом или прельщением. Она была здесь вследствие какой-нибудь жестокой мистификации, и как трусливые дети она могла бы сказать, что «боится своего страха». В Шпандау она закаляла свою волю сильными опасностями и действительными страданиями. Она храбро вышла из них победительницей. Покорность в Шпандау казалась ей вполне естественной. Мрачный вид крепости соответствовал грустным размышлениям одиночества. Между тем все располагало в ее новой тюрьме к поэтичным размышлениям или к мирной дружбе. Вечное молчание... Отсутствие всякой человеческой привязанности разрушали гармонию, как чудовищные противоречия. Это местечко можно было назвать прелестным убежищем двух счастливых любовников или хорошей семьи, веселым очагом, вдруг опустевшим и покинутым вследствие какого-нибудь горестного разрыва или внезапной катастрофы. Многочисленные надписи, украшающие его, Своей ребяческой напыщенностью не вызывали у нее улыбки. То были одобрения, соединенные с угрозами, условные похвалы, приправленные унизительными запрещениями. Она не могла поднять глаз, чтобы не открыть какого-нибудь изречения, еще незамеченного ею. Казалось, они запрещали свободно дышать в этом святилище подозрительного и недремлющего правосудия. Ее душа была полна. воспоминаниями бегства и неожиданной любви к незнакомцу летаргическое состояние вызванное вероятно нарочно с целью скрыть от нее местоположение ее жилища оставило в ней какую то слабость соединенную с нервной раздражительностью. она чувствовала, что за это короткое время сделалась тревожной и ленивой то ее пугали пустяки То ко всему она относилась апатично. Однажды вечером ей почудились едва уловимые звуки оркестра в отдалении. Она поднялась на террасу и увидела, что замок весь сиял огнями в зелени. До слуха ее явственно донеслась музыкальная симфония, звонкая и гордая. Контраст этого праздника с ее одиночеством взволновал ее сильнее, чем она хотела сознаться. Она так долго не говорила ни с одним мыслящим здравым существом. В первый раз в жизни она стала мечтать о концерте и о Бале, и как Золушка пожелала, чтобы какая-нибудь добрая фея перенесла ее по воздуху и ввела через окно в волшебный дворец хотя бы невидимкой, чтобы только наслаждаться видом собрания людей, оживленных удовольствием. Луна еще не взошла. Несмотря на чистоту неба, под деревьями тень была так густа, что Кунсуэла решила проскользнуть незамеченную, даже если ее окружит невидимый надзор? Ею овладел сильный соблазн. Целой массой явились у нее правдоподобные извинения, которые нам подсказывает любопытство, когда оно хочет восторжествовать над нашей совестью. Разве с ней справедливо поступили? привезя ее полумертвую в эту золоченную и безжалостную тюрьму могли ли требовать от нее слепого подчинения когда даже не потрудились попросить его лично а может быть просто ее хотели испытать и привлечь подобием праздника почем знать поведение невидимых было до того странно вдруг если она выйдет из ограды она натолкнется на открытую дверь или на приготовленную гондолу на ручье, протекающем из парка в сад через отверстие в стене. Она остановилась на этом невероятном предположении и сошла на удачу в сад. Но она не сделала и пятидесяти шагов, как ее оглушил шум, точно гигантская птица поднималась к облакам с фантастичной быстротой. В это время она увидела яркий бледно-голубой свет, который потух, через несколько мгновений и снова загорелся с сильным треском. Консуэла поняла, что это не молния и не метеор, а просто фейерверк в замке. Это развлечение хозяев обещало красивое зрелище с террасы. Как ребенок, желающий рассеять тоску длинного наказания, она бегом вернулась к павильону. Но при свете длинных искусственных молний красных и голубых Озаряющих сад два раза она заметила высокого черного человека, неподвижно стоящего рядом с ней. Она не успела рассмотреть его, так как светящаяся бомба, рассыпавшись огненным дождем, быстро потухла, и все погрузилось в глубокий мрак. Тогда испуганная консуэла побежала в противоположную сторону от призрака. Но при появлении зловещего света она снова очутилась в двух шагах от него. В третий раз, когда она достигла крыльца, он стоял перед ней, заслоняя выход. В непреодолимом ужасе она пронзительно вскрикнула и пошатнулась. Она упала бы навзничь, если бы таинственный посетитель не подхватил ее. Но едва он коснулся ее лба губами, как она почувствовала, что это рыцарь, незнакомец, тот, кого она любила и который любил ее.